Глава 18, уже миновала половина десятого, когда Хантер и Гарсия явились в штаб-квартиру своего отдела на Норс Лос-Анджелес Стрит. Обычно большая комната команды в это время бывала на две трети пуста. Большинство детективов работали в поле. Но этим утром она была на удивление заполнена народом. Вау! Как тут сегодня кипит работа! Оглядываясь, прокомментировал Гарсия. На то есть причина. Уточнил Хантер. Неужели уровень убийств в Лос-Анджелесе пошел на убыль? Пошутил Гарсия. Даже богу это не под силу. Хантер показал на дверь в дальнем конце общей комнаты. Причина вот в чем. Табличка на дверя гласила. Капитан Барбара Блейк. Проклятие. Я и забыл, что сегодня в восемь утра состоится встреча для знакомства с новым капитаном. У нас есть более важные вещи, которыми стоит заниматься сказал Хантер, подходя к столу и вешая куртку на спинку стула. Прежде чем он успел сесть, дверь в кабинет капитана распахнулась, и капитан Болтер высунул из нее голову. «Роберт Карлос, заходите!» Оба детектива без стука вошли в просторный кабинет. У большого заднего окна стоял элегантный стол розового дерева. На полках у стены справа от стола разместились книги. Большинство фотографий в рамках, которые не так давно украшали кабинет, ныне исчезли. Хантер предположил, что они лежат в коробках, аккуратно выстроенных у западной стены. Капитан Болтер расположился у кофеварки в углу, а рядом со столом стояла потянутая броская женщина. «Роберт Хантер, Карлос Гарсия, познакомьтесь с вашим новым капитаном Барбарой Блейк», — сказал Вильям Болтер, держа в руках чашку кофе. Длинные черные волосы капитана Блейк лежали аккуратными локонами. Лицо с легким макияжем выглядела ухоженным. Она предпочитала губную помаду светлого оттенка. На ней было жемчужное ожерелье и такие же серьги. Белая шелковая блузка была аккуратно заправлена в узкую черную юбку. Хантер понял, что ей сорок с небольшим, но она выглядела не больше, чем на сорок. «Присаживайтесь, пожалуйста». Она показала на два кожаных кресла перед столом. «Сегодня последний раз, когда кто-то из вас входит в мой кабинет, предварительно не постучавшись» сказала она, пока оба детектива рассаживались. Вильям Болтер хмыкнул. «Я говорил, что она может быть той еще штучкой». Хантер хранил молчание, рассматривая нового капитана. Пока она правильно выкладывала свои карты. С места в карьер определила свое отношение. Сразу же дала понять, что не потерпит понебратство детективов. Правильное поведение в первый же день, когда она заняла такую влиятельную должность, на которой всегда доминировали мужчины. Обойдусь без той глупоречи, которую я раньше произнесла перед другими детективами. Я уверена, что все это вы уже слышали, и я здесь не для того, чтобы опекать вас, сказала она, садясь за свой новый стол. Ничего не изменилось. Вы будете продолжать делать свою работу и сообщать о ней мне, как своему капитану, как делали привильями. Она кивнула в сторону капитана Болтера. Хантеру понравился ее стиль поведения. При первой встрече он предпочитал заниматься делами, а не обмениваться дружескими рукопожатиями. Барбара Блейк явно не была новичком. Она вручила детективам аккуратно сложенную газету. Ваше новое дело уже вызвало шумную реакцию. Хантер развернул газету и прочел заголовок. Обезглавленному священнику придали облик дьявола. Фотографии не было. Статью читать он не стал и передал газету Гарсии. Этого надо было ждать, капитан. Когда мы подъехали к церкви, репортеры были уже на месте. Нам просто повезло, что никто из них не попытался пролезть внутрь и отснять тело. Капитан Блейк откинулась на спинку стула. «У меня только что состоялся телефонный разговор с мэром Эдвардсом. Как вы, наверное, знаете, он принадлежит к римско-католической церкви. Кроме того, он близкий друг епископа Патрика Кларка» который является епископальным викарием в регионе Сан-Педро. Католическая церковь Семи Святых относится к этому региону». Она замолчала и перевела взгляд на Хантера. «Мэр Эдвардс попытался давить на меня. Он хотел, чтобы это расследование стало образцом быстроты и справедливости. Я заверила его, что, как всегда, мы сделаем все, что в наших силах. Он спросил, кто занимается этим делом, и когда я назвала ваши имена, он буквально взбеленился». Карлос нахмурился и потребовал, чтобы я поручил расследование кому-то другому. «Что?» — Карлос посмотрел на Хантера. «У него к вам какие-то претензии». Она не отводила взгляда от Хантера. «Я бы сказала, что он до мозга костей ненавидит вас. Чем вы ему так насолили? Затащили в постель его жену?» Хантер слегка вскинул голову. Вильям Болтер рассматривал кофейную чашку. «О, черт возьми, нет!» — сказала она, — Ее глаза расширились. «Пожалуйста, убедите меня, что не соблазняли жену мэра». Гарсеев скинул брови. «При всем моем уважении, капитан, не вижу, какое отношение к делу может иметь моя личная жизнь». У капитана дернулись губы. Она встала и вышла из-за стола. «Я не могу не согласиться с этим заявлением. Вильям рассказал мне, что вы лучший из тех, кем он командовал. Я доверяю его суждению. И будь я проклята, если в свой первый день в должности капитана отдела расследования грабежей и убийств позволю какому-то высокомерному засранцу политику давить на меня, шантажировать и тем более указывать, кому из моих детективов я должна или не должна поручать расследование. Вильям Болтер улыбнулся. Я сказала мэру, что расследование поручено исключительно компетентным и опытным детективам, и чтобы впредь он никогда не пытался указывать мне, как руководить моим отделом. «В свой первый же день вы открыто бросили вызов мэру Лос-Анджелеса?» — спокойно спросил Хантер. «Большинство предпочло бы иметь его на своей стороне». Стоя прямо перед Хантером, капитан Блейк оперлась о свой стол. «Вы считаете, что я сделала ошибку?» — детектив Хантер. Тот выдержал ее взгляд. «А вы не считаете, что сделали ошибку?» — капитан. Улыбка капитана Блейк была полна уверенности. Пусть одна вещь будет у нас ясна с самого начала. Хорошо? Я всегда буду защищать своих детективов и не потерплю никаких наездов на них. Эти дешевые политики меня не интересуют. Больше всего меня будет волновать отсутствие доверия со стороны людей, с которыми я работаю». Голос у нее был четкий и твердый. Она переводила взгляд с одного детектива на другого. «Если мэр наезжает на вас только потому, что вы прижали его жену, значит, с этим ему придется жить. У меня нет времени на такую ерунду. Так что отвечаю на ваш вопрос, детектив Хантер. Нет, я не считаю, что сделала ошибку». Хантер не мог придраться к ней. Она действительно знала, как вести свою партию.